Глава 49. Элис. Сегодня понедельник, я уже взяла билет на поезд. Пора возвращаться в Девон. Завтра у меня встреча на работе. Только на этот раз я еду первым классом. Полиция уже предъявила обвинение в домогательствах тому извращенцу, с которым я столкнулась во время предыдущей поездки. С одной стороны, я довольна, с другой — Мне не хочется давать против него показания в суде. Вдруг моя связь с Алексом каким-то образом выплывет. Но что делать? Этого типа надо наказать, чтобы ему неповадно было приставать к женщинам. Сегодня утром я настроена поработать, поэтому засела в кабинете сестры. Его окно выходит в сад, откуда открывается впечатляющий вид на Нотинг-Хилл. Чем больше времени я провожу в Лондоне, тем более чувствительна к его чарам становлюсь. Вчера вечером Лиэн и Джонатан водили меня поужинать в район Саутбэнк. Ресторан располагался на седьмом этаже, панорама из окон такая, что умереть не жалко. Глядя на город сверху, я любовалась светящимися строчками уличных фонарей и огнями автомобилей, которые оживляли этот городской холст Так не похожий на привычный для меня сельский пейзаж. Да, мало помалу я начинаю понимать свою сестру. Я возвращаюсь к своему ноутбуку. Мое интернет-расследование завело меня так далеко, что я уже испытываю нешуточное беспокойство. Мне удалось разыскать компанию, производящую то самое персональное сигнальное устройство, за которое так ратует Клэр. Но никакого упоминания о ее благотворительной организации, как о соучредителе или акционере, на страницах сайта нет. Не фигурирует она и как заказчик. Однако сама Клэр явно имеет к ней какое-то отношение. Компания зарегистрирована на двух человек. На нее саму, правда, под девичьей фамилией, которую я с легкостью отыскала в соцсетях, и на некоего Пола Кросвелла. Судя по информации, которая есть в Гугле, этот загадочный тип занимался в разное время разными видами безопасности. Зарегистрировал несколько компаний, две обанкротились, а третья, занимающаяся домашними сигнализациями, имеет статус должника, управляющего имуществом. Все это очень странно. Остается сделать только одно — совершить звонок, который я долго откладывала предприятие рискованное. К тому же я чувствую себя почти воровкой. Если мои подозрения не подтвердятся, Клэр все равно поймет, что я копаюсь в ее истории за ее спиной, и придет в ярость, и будет иметь полное право. А вдруг мои подозрения подтвердятся? Нет. Надо проверить. К тому же я больше часа искала в сети этот телефон. «Не пропадать же моим усилием напрасно!» «Я набираю номер. Три гудка. Четыре. Алло!» «Голос женский, нерешительный. Женщина говорит так, будто телефон для нее не невесть какое диво. Наверное, привыкла пользоваться в основном мобильным, поэтому звонок стационарного телефона ее пугает. «Простите за беспокойство, я говорю с матерью Клэр? Клэр Харди!» Кто это? Еще раз прошу прощения за то, что доставляю вам беспокойство. Я журналистка. Пишу статью о жертвах преследований. Мне посоветовали связаться с вашей дочерью, Клэр. Где вы взяли этот номер? Кто вы? Меня зовут Элис. Я журналистка. Я надеялась поговорить с Клэр о ее сестре и ее благотворительной организации. У Клэр нет сестры. Не знаю, что вы за журналистка такая, но факты у вас неверные. Но мне говорили, что у Клэр есть сестра, которая пострадала от действий преследователя, и поэтому Клэр создала эту благотворительную организацию. Какую организацию? Я понятия не имею, о чем вы. И вообще, Клэр здесь давно не живет и даже не бывает. Слава богу, выросла из глаз долой. Хлопот, я вам скажу, с ней было по горло. Еще сестры, ее мне не хватало. И она вешает трубку. Я снова поворачиваюсь к окну. В саду на трубе игрушечного домика моей племяшки сидит Малиновка, и, наклонив на бок головку, смотрит с любопытством, точно спрашивает, о чем это я задумалась. Я тоже сижу неподвижно, как птичка, но мысли несутся в скач. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться на Клэр. И понять, что все это значит для меня, но вместо этого вдруг задумываюсь о племяннице. Домик у нее почти как настоящий, только крохотный. Стены бревенчатые, а дверь и труба нарочно кривые, сделанные на заказ. Вчера мы с малышкой Аннабель устраивали там чаепитие, и я вспоминаю игры, в которые мы в детстве играли с ее мамой. Самая любимая называлась Больница. У нас был игрушечный медицинский набор, и мы ставили всем своим куклам диагнозы, выписывали лекарства и лечили их от всех болезней подряд. Это воспоминание снова наводит меня на мысли о маме. О видеокамере, которую тайком принесли в ее комнату. На меня вдруг накатывает волна ненависти. Убила бы того гада, который выложил это ужасное видео в сеть. В ее новом доме знают об этой истории. Мы всех предупредили, что мама не должна получать от посторонних ничего. Ни подарков, ни гостинцев, ни корреспонденции. И в комнату к ней не пускать никого, кроме нас с и тех людей, на которых мы с ней укажем. Так что теперь она должна быть в безопасности. Должна быть. Я вспоминаю струю ледяной воды, направленную в лицо. Поднимаю руку, ощупываю щеки, лоб, думая о том, как я тогда испугалась, как ждала боли, неизбежного уродства. И тут мне приходит в голову, что моя мать изо дня в день мужественно переносит ожидание еще более страшное. И мне становится стыдно за свой испуг. Наконец я встаю и иду на кухню сделать себе кофе. Начинает болеть голова, Я все еще бьюсь над загадкой Клэр и ее благотворительной организации. Кто же она такая? Мошенница? Любительница мрачных розыгрышей? И какого черта ей от меня нужно? С кружкой кофе в руках я возвращаюсь за свой компьютер и с головой погружаюсь в работу. Здорово, когда есть чем заняться. Однако эти поиски уже похожи на затяжной прыжок в кроличью нору. Чем глубже погружаешься, тем страннее. В соцсетях я обнаруживаю еще ряд связей между Клэр Харди и этим Полом Кросвеллом: Например, старую газетную статью о некоем гражданском иске, поданном против него каким-то торговым центром по поводу контракта об установке системы безопасности. Суд признал иск несостоятельным — поэтому широкого освещения в прессе не последовало. Но, покопавшись еще, я обнаруживаю, что Пола Кросвилла не раз уличали в том, что он дает заведомо невыполнимые обещания и нечестно ведет бизнес. «Так-так, Клэр и Пол, и что вы, интересно, затеваете?» Я постукиваю себя пальцами по губам. «Персональная сигнализация». Что, если это просто афера, связанная с бизнесом Пола? Может быть, никакого прибора не существует? Просто мошенники выманивают таким образом деньги у напуганных преследователями женщин. Но, чтобы утверждать это, мне нужны доказательства. А зачем, интересно, Клэр выдумала эту жуткую историю с сестрой? У меня появляется ощущение, что я напала на очень неплохой сюжет. Надо же, какая она нахалка, это Клэр. Не постеснялась использовать меня, зная, что я журналистка. Наверное, при первой встрече я показалась ей очень уязвимой. Моя злость и ее наглость сплавляются воедино и кристаллизуются в нечто совсем новое. Что это? Возбуждение? Да, я чувствую прилив адреналина. Наконец-то, после стольких дней отстранения от работы я нарыла нечто стоящее. Если эта Клэр действительно водит за нос жертв преследований, значит, надо в лепешку разбиться, но вывести ее на чистую воду. Я беру мобильный и набираю номер Мэтью Хилла. Вдруг он поможет мне разобраться с этим полом и Клэр. А еще мне очень нужно знать, что там с Алексом. «Он это, в конце концов? Или не он?»